Глава 16 Две недели назад, в начале марта, самка гренландского тюленя у Тельга родила двоих малышей. Она долго, очень долго, целых одиннадцать с половиной месяцев, готовилась к этому важному для любой матери событию. Жившие в ней зародыши все это время купались вместе с ней в водах Карского, Баренцева и Печорского морей, гонялись за косяками стай, трески, мойвы и сельди, около побережья Шпицбергена, Новой земли и земли Франца-Йосифа. Утельга набирала жир, который потребуется ей для рождения и вскармливания детей, для последующего, сразу за этим, нового принятия в себя зародыша, для начала очередного этапа материнства длиной в одиннадцать с половиной месяцев. В начале марта Утельга вместе со своим самцом выбралась из воды на льдину, где уже собиралась колония из множества таких же тюленей. На этом месте века вековечной, с года в год и столетия в столетие, живет, рыщет и пищит гигантский родильный дом, продолжающий существование так называемого беломорского стада, гренландского тюленя численностью в сотни тысяч голов. Над родильным домом с февраля по апрель гремит многоголосый гомон зверя, рев самцов, дерущихся друг с другом, грозный рык самок, защищающих своих детенышей, жалостливое повизгивание тюленят, схожее с плачем щенят, потерявших свою маму. Но Тельга выбрала место для своей лёжки в заветрие от северного ветра под наклонённой глыбой широкого раппака. Она несколько раз перевалилась сбоку бок приминала снег, чтобы будущий её детёныш не запутался в рыхлой замяти не задохнуться. Ей не пришлось долго ждать своих родов. Спустя пару часов она уже облизывала мордочки двоих тюленят. Их запах совпадал с её собственным запахом, и она узнала бы своих детей среди миллионов других щенков. Самка гренландского тюленя редко рожает двоих детенышей, как правило, только одного, но сейчас их было двое. И как только у тельга сорвалась с них прозрачные родовые пленочки, сыночки ее, одетые в розовые шубки, поползли к ней под брюхо искать молочные соски. Их мамка повернулась на бок, откинула свои ласты, и щенятки быстро нашли то, что требовалось. Чмока и урча, они бойко и деловито стали сосать жирное тюленье молоко – а у тельга лежала на боку и жмурила глаза. Самец лежал поодаль, ревниво поглядывал на свою самку, тревожно порыкивал во все стороны. Наверное, он остерегался, что другие самцы нападут и разрушат его семью. Детеныши росли быстро. Утроенная и жизненная сила им дает необычайно жирное питательное тюленье молоко — Уже вскоре с трудом поначалу ползавшие зеленцы превратились в крепенькие белоснежные тугие бочоночки, в бельков, которые начали заводить друг с другом и со своей мамой у Тельгой боевые игры. Дети были совершенно белоснежные, как и подобает всем белькам, но у одного из них над черным глазом выделяла серая пятнышко, как будто на лбу у сыночка темнело еще один глаз. У Тельга своим языком пыталась слизнуть эту темную точку, но точка осталась там, где и была. Уже совсем скоро у Утельга, повинуясь древнему инстинкту, должна была покинуть их, своих детей, и начать новую игру со своим самцом. Властная природа требовала, чтобы она вновь зачала в себе новую жизнь и снова стала матерью. На льдине, рядом с кромкой бесконечного синего моря, лежала со своими детенышами Утельга самка гренландского тюленя. Всходило над ней солнышко, разгорался и угасал закат, и висел у нее над головой огромный черный небесный купол, утыканный хрусталиками ярких звездочек. Трескались кое-где льдиной, грохот этот пролетал над ее головой, над бельками, носился к горизонту исчезал морской дали. Иногда матери надоедало лежать долго без движения, и она отползала от своих щенков, двигалась к находящейся рядом морской кромке. Там она наклоняла голову в воду и соскальзывала со льда в привычную для себя глубину. В погоне за быстрой сайкой она выгибала уставшую от неподвижности тело, резвилась в родной стихии. Но это не могло продолжаться слишком долго, ведь она была матерью. Через короткое время природа звала ее обратно, на лед, где у Тельгу ждали ее дети. Иногда она приносила своим белькам из морских глубин каких-нибудь рыбок и стелила их перед мордочками. «Смотрите, детки мои, каких вкусных селедочек принесла вам ваша мама из морской глубины», — как бы говорила она. Но детки на ту пору еще не кушали рыбу. Они предпочитали всем деликатесам мамино молоко. С принесенной им рыбой они предпочитали играть и вырывать рыбок друг у друга из пасти. Наигравшие с детенышей опять сосали материнское молоко и снова лежали с двух сторон от своей матери, прижавшись к теплым ее бокам, слабо при этом похоркивая и посвистывая во сне, то и дело ворочаясь и тихо урча что-то свое детское. Утельга лежала на льдене рядом со своими детьми, Она выполняла извечный свой материнский долг.